Чёрные завесы перед глазами тут же исчезла. И Артем увидел перед собой у Хантера. Он ничуть не изменился с тех пор, как Артем разговаривал с ним в последний раз, давным-давно, целую вечность назад, на ВДНХ. Но как он сюда попал? Артем тяжело повел головой и осмотрелся. Он находился на платформе той же станции, где мы зачитывали приговор. Повсюду лежали Мертвые тела, только несколько свечей на одной люстре продолжали коптить, которая была погашена. Хантер сжимал в правой руке тот самый пистолет, который так впечатлил Артема в прошлый раз, кажущийся гигантским за длинного привинченного к столу глушителя и внушительного лазерного прицела. Стечкин, охотник смотрел на Артема беспокойно и внимательно. "С тобой все в порядке?" Ты можешь идти. Да, наверное, храбрился Артем. Но в этот момент его интересовал совсем другое. Вы живы? У вас все получилось? Как видишь, у стелу улодился Хантер. Спасибо тебе за помощь. Но я не справился, мотнул головой Артем. его жгучей волной захлестнул стыд. Ты сделал все, что мог, успокаивающе потрепал его Хантер по плечу. А что случилось с моим домом? Досвиденха. Все хорошо, Артем. Все уже позади. Мне удалось заварить вход, и чёрные больше не смогут спускаться в метро. Мы спасены. Пойдем. А здесь что произошло? Артем оглядывался по сторонам, с ужасом обнаруживая, что почти весь зал завален трупами, и кроме их голосов больше не слышно ни одного звука. Не имеет значения. Гантер твердо смотрел ему в глаза: "Ты не должен об этом беспокоиться". Нагнувшись, он поднимал с пола свой баул, в котором лежал чуть дымящийся армейский ручной пулемет. лент с патронами почти не оставалось. Он двинулся вперед, И Артему оставалось только догонять. Оглядываясь по сторонам, он увидел кое-что, чего раньше не замечал. С мостика, на котором он стоял, когда зачитывали приговор, свисали над путями несколько темных фигур. Хантер молчал, широко шагивая, словно забыв о том, что Артем еле передвигается. Как тот не старался, расстояние между ними все увеличивалось, и Артем испугался, что так он и уйдет, бросив его на этой страшной станции, пол который залит скользкой теплой еще кровью, а население стоит из одних мертвецов. Неужели я того стою, думал Артем. Неужели моя жизнь Весит столько же, сколько все их жизни вместе взяты. Нет, он был рад спасению, но это тут было ни при чем. Но все эти люди свалены сейчас беспорядочно, хмешки с трепьём на гранит платформы, друг на друга, на рельсы, оставлены навечно в той позе, в которой нашли их пули полихандры, они умерли, чтобы он мог жить. Он с такой лёгкостью совершил этот обмен, как жертвует в шахматах несколько мелких фигур, чтобы сберечь крупную. Он ведь просто игрок, а метро это его шахматная доска и все фигуры его, потому что он играет сам с собой. Но вот вопрос: такая ли крупная важная фигура Артём, чтобы ради него умертвить стольких? Отныне это вытекшая на холодный гранит кровь. Наверное, будет пульсировать в его жилах. Он словно выпил ее, отнял у других, чтобы продолжить свое существование, ведь больше никогда не удастся согреться. Он через силу побежал вперед, чтобы нагнать Хантера и спросить, сможет ли он еще когда-нибудь согреться, или у любого самого жаркого костра им будет так же холодно тоскливо, как в зимнюю студёную ночь на заброшенном полустанке. Но Хантер был все так же далеко впереди. И, может быть, потому что Артему не удавалось догнать его, тот опустился на четвереньки и мчался по туннелю с проворством какого-то животного. Его движения, казались Артему неприятно похожими на движения собаки, нет, крысы. Боже, вы крыса! Вырвалось у Артема страшная догадка, и он сам испугался того, что сказал. "Нет", донеслось в ответ. "Это ты". Ты, крыса, ты крыса, трусливая крыса, трусливая крыса, презрительно повторил кто-то чуть не над самым мухом, и смачно харкнул. Артем потряс головой и тут же пожалел о том, что это сделал. До этого нывший тупой болью, от резкого движения она просто взорвалась, потеряв контроль над своим телом, он начал заваливаться вперед, пока Не уткнулся с соднящим лбом в прохладное железо. Поверхность была ребристой и неприятно давила на кость, настужала воспаленную плоть. И Артем замер в этой позе на некоторое время, не в силах решиться ни на что более. Отдышавшись, он осторожно попробовал приоткрыть левый глаз. Он сидел на полу, уперевшись лбом в решетку, уходящую вверх до потолка и запиравшую с обеих сторон пространства и тесной арки. Спереди открывался вид в зал, сзади проходили пути. Все ближайшие арки напротив, как, видимо, и с его стороны, были превращены в такие же клетки, и в каждой из них сидел и по несколько человек. Эта станция была полной противоположностью той, где его приговорили к смерти да не лишённые изящества, лёгкие, воздушные, просторные, с прозрачными колоннами, широкими и высокими закругляющимися арками, несмотря на мрачное освещение и надписи и рисунки, казалось по сравнению с этой просто банкетным залом. Здесь же всё подавляло и пугало. И низкий, круглый, как в туннеле потолок, едва ли не в два человеческих роста высотой, и массивные грубые колонны, каждый из которых было много шире, чем арки прорубленные между ними, Они, к тому же еще выступали вперед, и в выдающуюся часть были вделаны решетки из сваренных толстых арматурных прутьев. Потолок арок жался к земле, так что на него без труда можно было достать руками, из-под бы неба были скручены за спиной проволокой. В ничтожном закутке, отсечённом решеткой от зала, кроме Артема, находилось еще двое. Один лежал на полу, уткнувшись лицом в груду тепля, и коротко глухо стонал. Другой, черноглазый давно небритый брюнет, сидел на корточках, прислонившись спиной к мраморной стене и живым любопытством рассматривал его. Вдоль клеток прогуливались двое крепких молодцов в камуфляже и неизменных беретах, один из которых держал на намотанном на руку поводке крупную собаку, время от времени осаживая ее. А, не то надо думать, и разбудили Артема. Это был сон. Это был сон. Это все приснилось. Его повесят. Сколько времени с трудом ворочая разбухшим языком выговорил он косясно черноглазово Половина десятого, охотно ответил тот, выговаривая слова все с тем же странным акцентом, что Артему приходилось слышать на Китай-городе. Вместо о, а вместо и и и не «е», скорее э юдошнил вечера половина десятого Два с половиной часа до 12 ещё пять до до процедуры Семь с половиной часов нет пока думал пока считал времени осталось еще меньше раньше артем все пытался себе представить что же должен чувствовать о чем должен думать человек приговорённый к смерти за ночь до казни страх Ненависть к палачам, схполачах, раскаень, внутри его была только пустота. Сердце тяжело бухало в груди, в висках стучало, во рту медленно скапливалась кровь, пока он ее не проглатывал. Кровь была с мокрого ржавого железа, или это влажное железо имело запах свежей крови? Его повесят. Его убьют. Его больше не будет. Осознать это, представить от себя никак не получалось. Все мы, каждому понятно, что смерть неизбежна. В метро смерть была повседневностью, но всегда карт, что с тобой не случится ничего. Никакого несчастного случая, пули пролетят мимо, болезнь где стороной. а смерть от старости это так нескоро, что можно даже не думать об этом. Нельзя жить в постоянном сознании своей смертности. Об этом надо забыть. А если такие мысли все таки приходят, надо гнать их, гнать, надо душить их, иначе они могут пустить корни в сознании и разрастись, их ядовитые споры отравят существование тому, кто поддался. Нельзя думать о том, что ты тоже умрешь, Иначе можешь сойти с ума.